Глава 56. Как сложить мозаику? На пути здорового долголетия при работе с ощущениями тела важно помнить, что знание приходит не через описание при помощи слов. Чаще всего ощущения, описанные словами, мешают получить знание. Очень важно отключиться от внешних каналов восприятия, а для этого следует отвлечься от всех лишних точек интереса, сосредоточившись на своих внутренних ощущениях. Однако, сосредоточиваясь на этом, нельзя слишком сильно заострять фокус внимания. Чем острее предмет, тем легче он может поломаться, и тем больше внимания требуется для контроля. Необходимо освободиться от претензий ко всему сущему, которые являются основными причинами отвлечения внимания от главного. Такие усилия приведут к достижению равновесия поля внутреннего внимания. В результате бесконечное множество мелких объектов сознания превратится в единую картину мира. Нельзя произвольно приближать или отдалять объекты сознания, думая, что те или иные явления более близки, чем другие. Нельзя что-то помещать в более выгодное положение, а что-то наоборот стараться разрушить, причиняя ему вред. Нельзя придавать чему-то избыточную ценность, наделяя более высоким статусом, чем остальные объекты сознания. Только при таком подходе сможет проявиться истинная иерархия ценностей в структуре ощущений, составленной восприятием предметов поле внимания в теле. Древняя мудрость Желтого Императора Истина соответствует законам изменений как природного мира, так и человеческого общества. У всего есть определенные правила и меры, в соответствии с которыми нужно действовать. Умелец не может произвольно менять меры из размерности, стараясь сделать что-то короче или длиннее. Он не может отказаться от уровня и от веса для того, чтобы делать под свои понятия об уровне. Это постоянные законы движения сил против потока и по потоку. Человеческое устройство таково, что в круговращении по каналам меридианов бывают движения по потоку и против потока. Во время лечения необходимо действовать в соответствии с текущей ситуацией заболевшего человека. Ощущения и отклики. Практическое осмысление. В упражнениях с дыханием отклик на ощущение пути перемен чувствуется как проникновение в суть перемен с помощью безмятежности и через удержание от осуществления намерения. Так происходит получение знаний о правильных действиях с ощущениями. Если постигаешь суть перемен безмятежностью, тогда сможешь постичь всё сущее в мире. Если действуешь через удержание от осуществления помыслов, то сможешь беспрепятственно осуществить любые замыслы. Если познаешь путем ощущения то, что не имеет проявлений, тогда нет ничего, что не сумел бы познать. Если постигаешь чувствами, когда произошло движение, то это не будет настоящим постижением. Если делаешь что-то путем осуществления замыслов, это не будет настоящим свершением. Если познаешь то, что уже проявлено, это не станет настоящим знанием. Эти три подхода являются следствием правильного чувствования отклика в пути. Так можно научиться осуществлять то, чего еще нет, ощущать то, что не пришло в движение, видеть то, у чего нет видимых проявлений. В этой троичности можно двигаться через взаимную обусловленность трех качеств познания, и через нее сумеешь постичь все, что однажды почувствуешь, осуществить все, о чем однажды помыслишь, извлечь пользу из всего, что однажды начал делать. Таков путь обретения здорового долголетия.